Покарт рванул за промчавшимся ягуаром. Старый Сэм включил дальний свет. Они видели, как из стороны в сторону мотается голова Магауна «С ним хлопот не будет», — заметил Бэйли. Пустынная дорога пошла весом Стрелка спидометра подползла к отметке 68 миль. Ветер засвистел, деревья, казалось, застыли по сторонам дороги, но расстояние между машинами не сокращалось. «Я же сказал, догони ее!» — крикнул Райли старому Сэму. Старый Сэм до отказа надавил на педаль, но Ягуар тоже увеличил скорость и стал удаляться. «У них последняя модель Ягуара», — сказал старый Сэм, — «нам их не догнать». Теперь машины несли, сделая больше 80 миль в час, но расстояние между ними продолжало увеличиваться. В это время показался поворот, и старого Сэма озарила идея. «Держитесь!» — успел крикнуть он, нажал на тормоз и крутанул руль. Завизжали покрышки. Покарт съехал с асфальта. Бейли сбросил из заднего сиденья. Старый Сэм, крепко вцепившись в руль, гнал подскакивающий Покарт под полю, срезая угол. Выехав опять на дорогу, они оказались впереди Ягуара. «Прекрасная работа, старина!» — похвалил Райли счастливого старого Сэма. Теперь Покарт шел перед Ягуаром, виляя из стороны в сторону, вынуждая последней остановиться. Наконец, оба автомобиля встали. Пока Бейли с пистолетом выпрыгивал из Пакарда, мисс Блендиш стала разворачивать. Ягуарно Бейли успел, подскочив к ее машине, выключить зажигание, потом наставил на девушку пистолет. «Выходи!» — крикнул он. «Ограбление!» Мисс Блендиш смотрела на него большими остановившимися от ужаса глазами. он вдруг зашевелился и сел прямо. Райли наблюдал из Паккарда, сжимая пистолет в плотной руке. Старый Сэм приоткрыл дверцу, готовый выйти на помощь Бейли. Мисс Блендиш вышла из машины, ее, казалось, очень удивляло происходящее. А что случилось? Пробормотал МакГауны, тоже вылез из машины, схватившись при этом руками за голову. Не с места крикнул ему Бейли. «Ограбление!» Макгаун трезвел на глазах, теперь он подвинулся поближе к мисс Блендиш. «Давай сюда, колье, сестричка, быстро!» Но мисс Блендиш схватилась рукой за горло и стала отступать назад. Бейли выругался, теряя терпение, в любой момент мог кто-нибудь подъехать, и тогда неприятности не миновать. «Давай колье, иначе пожалеешь!» — и он протянул руку. Так как она продолжала отступать, Бейли сделал к ней три быстрых шага, при этом оказавшись в опасной близости от МакГауна, который окончательно пробудился в жизни и внезапно нанес Бейли сильный удар в голову, от которого бандит зашатался, потерял равновесие и тяжело свалился на землю, выронив при этом пистолет. Мисс Блендиш вскрикнула. Райли пока не спешил на помощь приятелю, надеясь, что тот справится сам, так как в случае провала его потом могли опознать МакГаун или Мисс Блендиш. Он приказал старому Сэму держать мисс Блендиш, и тот послушно направился к месту действия. Подойдя к девушке, он остановился около нее с глупым видом. Она же, казалось, не заметила его приближения, продолжая смотреть на Бейли, который, отчаянно ругаясь и тряся головой, поднялся на колени. Макгаун двинулся к Бейли, еще не твердо ступая, но готовый к драке. Бейли уже встал на ноги и пытался ударить Макгауна, но промахнулся, и противник опять нанес ему удар, на этот раз в живот. Бейли охнул и опять упал на колени. Похоже, этот Франк умел бить по-настоящему. где этот подлец и трус Райли, почему не приходит на помощь? Прежде чем Бейли смог подняться, Макгаун стукнул его хорошенько еще раз, и Бейли покатился по траве. Ругаясь, на чем свет стоит, Райли вылез из Паккарда. В это время рука Бэйли нащупала валявшийся на траве пистолет. Он схватил его, а когда разъяренный МакГаун опять двинулся на него, нажал спусковой крючок. Звук выстрела заставил мисс Блендиш вскрикнуть и закрыть лицо руками. МакГаун схватился за грудь и повалился на дорогу. На его рубашке показалась кровь. Бэйли медленно поднялся на ноги. «Что наделал?» — заорал подбежавший Райли. Он склонился над Магауном, потом выпрямился и посмотрел на Бейли, который уставился на Магауна с застывшим от страха лицом. «Он мертв! Зачем ты убил его, идиот? Теперь мы пропали!» Бэйли поднес руку к воротнику и рванул его. «А что я мог сделать?» — пробормотал он. «Почему ты мне не помог? Я не виноват».